Письмо 20 октября 1714 Чарльз Уайт, Эсквайр Тауэр, Даппи, в Клинкскую тюрьму Мистер Даппа, мне сообщили, что в печати появляются бесчестище мое имя листки, афиши, амфлеты и прочее якобы за вашим авторством. Я... Требую удовлетворения того рода, которое может быть получено только если мы с вами на короткое время сойдемся вместе, предпочтительно в чистом поле, вдали от людей и жилья. Вы, я уверен, поняли, что сие означает. Я не могу без ущерба для джентльменской чести покинуть Тауэр, посему вынужден просить вас оказать мне небольшую услугу, а именно посетить меня здесь, дабы мы смогли уладить наше дело в его границах. Осуществить нашу встречу невозможно, пока вы находитесь в тюрьме по обвинению в краже. Как вы вспомните, я выдвинул против вас это обвинение несколько месяцев назад, но разбирательства затянули адвокаты, нанятые вашей пресловутой благодетельницей. Знаете же, что завтра, 21 октября, я извещу магистрата, что прекращаю судебное преследование, и вас следует немедля освободить. Соответственно, я жду вас в тауре точно на рассвете 22 -го. По традиции, когда один джентльмен посылает другому вызов, Право выбора оружия предоставляется вызванному. Вы не джентльмен, и, возможно, не знаете дуэльного кодекса. В любом случае, вы вряд ли владеете искусством фехтования настолько, чтобы противостоять мне в поединке. Посему я ожидаю, что вы изберете огнестрельное оружие с такого-то числа шагов. Если в силу статуса, только что освобожденного арестанта, бедности, либо цвета кожи, вам окажется невозможно раздобыть два подходящих ствола, сообщите мне, и я возьму это на себя. За сим остаюсь до рассвета 22-го, ваш преданный и покорный слуга, Чарльз Уайт, Эсквайр.